Глава третья. Максим загнал автомобиль под навес и машинально взглянул на часы. Два часа до конца смены. И сам себе удивился. С чего это вдруг смена вспомнилась? Он вошел в дом, сбросил на диван куртку и направился в душ. Алексей звонится Тимуру, его заместителю. «Отревожить лишний раз его сиятельство домина никто не станет». и недовольно поморщился, понимая, что его беспокоит на самом деле. Мыльные струи пенились у ног, но, вопреки ожиданиям смыть путанные мысли, они не могли. Из головы не шла девушка с закрученными в руке волосами и испуганными глазами. Нет, не так. Скорее то, как она расчесывала свои длинные, спускающиеся ниже талии волосы, волнистые, завивающиеся на концах упругими кольцами, а еще ее длинные стройные ноги. Зрелище было настолько неожиданным, что домен едва не споткнулся на пороге. Было от чего зависнуть. Но Максим не непрещавый слюнявый мальчишка молча прошел и прислонился к стене, а потом девушка повернулась и плоски озвучил, похоже, общее впечатление. У нее и правда было что-то от куклы. Большие распахнутые глаза, лицо словно выточенное, четко обозначена линия скул. Однако, присмотревшись, Макс понял, что на этом, пожалуй, вся кукольность образа заканчивалась. Девица слушала Тимура в полуха, рассматривая парней внимательным, цепким взглядом, и Домину вдруг стало интересно, какие мысли роились за ее высоким лбом. Что-то подсказывало ему, что мысли те были не самые светлые, и, как впоследствии выяснилось, он не ошибся. Хоть девушка оказалась не настолько кровожадной, по крайней мере, плоскому грозила не автоматная очередь в голову и не бита, а безобидная шишка. Конечно, он и сам осадил бы плоского, да и тот утверждал, что всего лишь проверял девчонку на стойкость. Никто не посмел бы ее тронуть. Самоубийцы у него в команде уже давно перевелись. Каждый дилер в городе на виду, обучать молодых дело долго и хлопотное. С думой девчонка сбежать, конкуренты приняли бы ее с распростертыми объятиями. Готовый обученный, причем качественно обученный кадр. А домина выставили бы посмешищем, город долго потешался бы над тем, что он не может гарантировать безопасность собственным сотрудникам. «Еще и девушкам, и что люди от него бегут, как тараканы». Так что плоский действительно блефовал. Макс перевернул подушку, расправил одеяло, но сон упорно не шел. Встать бы покурить, но он уже выкурил последнюю положенную сигарету, и нарушать взятые перед самим собой обязательства не хотелось. Тимур на глазах наливался багрянцем. Но Макс дал ему знак не вмешиваться, ведь она могла согласиться. Тогда никто бы и слова не сказал, все по обоюдному желанию. К тому же Домину стало интересно, как она себя поведет. С такой-то внешностью ей обеспечены недвусмысленные предложения от посетителей казино. И от того, как девчонка умеет держать удар, как она себя поставит, зависело, стоит ли оставлять в смене такой бесспорный источник возможных проблем. Головняк, другими словами, здесь Плоский, безусловно, был прав. Но девчонка оказалась молодцом. Быстро нашла выход, Домину понравилось. Конечно, она испугалась, однако старалась не подать виду. И пыжилась, и храбрилась изо всех сил. Макс привык, что его боятся, и считал это нормальным. Но в ее глазах страх почему-то был неприятен. «Нашла монстра». Они столкнулись в дверях по пути в зал. Макс поддержал девушку под руку. Неожиданно она очутилась совсем близко. А вот дальнейшее стало для Макса Домина впечатляющим сюрпризом. Запах девушки волновал и притягивал. Ему нестерпимо захотелось прикоснуться к ее волосам, зарыться в них, чтобы привлечь к себе еще ближе. Но он лишь глубже сунул руку в карман. Макс давно относился к женщинам просто и без придыхания. Когда в них возникала необходимость, их всегда было более чем достаточно. А когда потребность отпадала, они для него просто переставали существовать. А тут странные забытые ощущения накрылись головой. Максим от себя такого совсем не ожидал. Даже на поцелуй потянуло, как на школьном выпускном. Еле удержался. Кто знает, чем бы это закончилось, но выручила сама девчонка. Заговорила, отвлекла внимание, он оторвал от нее взгляд и вокруг словно морок спал. И девица тут же прочь понеслась, как угорелая. А ведь с ней, похоже, тоже творилось, но если теперь Макс лишь удивлялся да посмеивался про себя, то она так и пылала негодованием. Игра отвлекла обоих. Максим уже полностью себя контролировал, и происшедшая казалось досадным недоразумением. У нее же руки продолжали подрагивать, и Максу нравилось смотреть, как она силится справиться с волнением. Забавная. Очень забавная девчонка. Непонятная реакция на вопрос о парне. Ну так может недавно расстались, и ей неприятно о нем говорить. Он нарочно не стал спрашивать ее имя, зачем, если через несколько минут уже знал о ней все. Диана Ареева, надо же Диана, это имя совсем ей не идет, слишком взрослое. Дина лучше, студентка третьего курса экономического факультета государственного университета, живет вдвоем с мамой у черта на куличиках, а вот и ее окружение ни слова. Надо бы побольше узнать, с кем она встречалась, что там был за парень и был ли он вообще. Что-то беспокоило Домина. Но не вязался у него ее облик с их заведением. Слишком красивая девочка. А вот засланным казачком вполне может казаться. Максим снова посмотрел на часы четверть пятого. И что ж ему не спится-то? Он прикрыл глаза локтем... потом перевернулся на другой бок, затем повернулся обратно, а еще через четверть часа встал, умылся, оделся, выпил кофе, сел в машину и поехал назад в казино. Динка сбросила туфли и свалилась на диванный уголок совершенно без сил. «Да, Реева, мне с тобой за час сутки списываются». Закатывал глаза Алексей. Одной рукой держась за сердце, а другой отчитывая премиальные. Тут никаких нервов не хватит. Следуя логике Алексея, у Динки за час работы уходит минимум недели жизни. Значит, на защиту диплома она явится, беленая сединами, согнувшись в три погибели и постукивая клюкой. В этом случае ни знания, ни диплом ей уже не понадобится. Дина представила выражение лица за кафедры. И едва удержалась, чтобы не рассмеяться. Не стоит, это уже будет похоже на истерику. Хотя, наверное, коллектив бы ее понял. Вечер начался с того, что на покер с рулетки перешел невысокий ржеватый мужчина и принялся неторопливо расставлять фишки. По его обстоятельным размеренным движениям угадывалось, что он планирует обосноваться на покере надолго. Ну что же, ставки сделаны, господа. а господин Рыжий играл по-крупному. Юля положила перед Динкой перетасованную колоду карт, Рыжий срезал колоду и пригнулся, как перед прыжком. «Давай, красавица, рви!» И красавица рванула. Да так, что лицо у Алексея за баром слилось мраморной стойкой. У девчонок за соседним столом глаза сделались круглыми, как усов, инспектор Юлька рядом вцепилась в стол, а сама Динка мысленно впала в летаргический сон. Нет, лучше в кому. Она сдала каре. Четыре одинаковые карты, одну из самых высокооплачиваемых комбинаций. Мало того, не просто каре, а еще каре тузов. Четыре туза! Выше них лишь стрит-флэш и рояль. Но вряд ли ей так фантастически повезет. Динка, не мигая, смотрела на тузов предателей и не верила, что они могли так с ней обойтись. «Открывай карты», – прохрипел мужчина, – «и не дай бог у тебя нет игры». Игра была, и какая? Целых две тройки. Мужчина прыгал, танцевал гопак или сгинку, признавался в любви Динке и Алексею и выстраивал свой выигрыш на краю стола аккуратными стеками или вражеской батареей. Казалось бы, забирай деньги и уходи, но Динке повезло: Сработали извечные людские слабости, позволяющие процветать всему и горному бизнесу. Азарт, помноженный на слепую уверенность в том, что везение прямо пропорционально количеству проигранных денег. Мужчина решил, что сегодня его вечер. И надо сказать поначалу Динка думала так же. Он засыпал ставками весь стол и очень удивился, когда Дина выиграла несколько раз подряд. Затем она опять сдала ему тузы, на этот раз три, и снова удостоилась восторженных воплей. Юлька смотрела на Дину, в глазах читалось: «Может, поменяемся?» Но Алексей отрицательно покачал головой через согнутые спины игроков рулетки. И Динка с удивлением отметила, что вражеская батарея напротив потихоньку тает, несмотря на то, что она периодически выдавала рыжему врагу очередную лихую комбинацию. Они словно раскачивались на невидимых качелях. Вверх, и Динка сгребает проигранные рыжим фишки, вниз выдает выигрыш за прилетевший фулл-хаус. И внутри нее тоже все так взлетало, Вверх-вниз, вверх-вниз. И так до середины ночи. «Ты сегодня моя путеводная звезда!» Осипшим голосом прошептал Динки ее противник и выложил на стол четыре дамы. «Нет, ну пожалуйста, она же только-только все отыграла, и опять каре!» Не иначе ее прокляли. Динка подняла взгляд на Лешу. Тот устало кивнул. «Сейчас отдам выигрыш и поменяюсь с Юлей». «Скрывайся по одной», — потребовал Рыжий. «И дай игру любую. Она там есть, я ее чувствую». Картой вверх лежала бубновая двойка. Конечно, есть, кто бы сомневался. Супер-игра две двойки. В лучших традициях сегодняшней ночи. Но нет, следующая карта, которую вскрыла Динка, оказалась бубновым королем. И Динка ему обрадовалась, как родному. «Две следующие тоже оказались королями». Алексей вплотную подошел к столу. Мужчина напротив буравил Динку глазами и зловеще улыбался. Даже с тремя королями она ему проигрывала. Неожиданно Динка подумала о домине. «Интересно, а он какой король? Не бубновый, нет? Может, треф? Но трефовый король вроде бы означает пожилого мужчину, значит, пиковый?» Динка перевернула пятую карту и почему-то совсем не удивилась. Аккуратно выдвинула вперед четыре карты и объявила. «Коре. Короли. извинить". И сгребла все ставки. «Кто-то просил игру? Ну так получи». «Спасибо за помощь, мой благородный пиковый горец». Алексей ошалело пялился на Динку. Словно вместо нее за столом вдруг выросло дерево. Рыжий ругался и матерился, призывая на голову Динки всевозможные кары, но ему уже ничего не светило. Ход игры переломился и так стремительно понесся в обратную сторону, что Динке казалось, она его видит особым внутренним зрением. Вражеская батарея давно перекочевала в Динкин ящик, и Леша отнес лишние чипы на рулетку. Рыжий игрок швырял на стол купюры, бросался в Динку картами, Но теперь Фортуна безоговорочно встала на ее сторону. Они уже не танцевали танец шаг вперед и два назад. На каждую его игру у нее выпадала игра уровнем выше. Мужчина, продолжая материться, кому-то позвонил. Минут через десять явились двое из ларца одинаковые с лица и привезли еще деньги. Рыжий снова ставил по-крупному и сравнительно быстро проигрался в чистую. А надо было уходить еще после первого каре дурья башка. На последней ставке Динка сдала ему стрит от пятерки до девятки. Рыжий смотрел на нее и подозрительно, и с надеждой. Но у себя Динка открыла стрит от восьмерки до дамы. Он в бешенстве запустил в них с Юлькой картами и выскочил из зала. Двое лорца понеслись следом. Косорукий какой-то даже не попал ни разу. Динка прикрыла глаза. «Что? Разве уже пять утра?» Алексей лунной походкой прошелся от рулетки до покера, затем обратно, исполнил еще пару танцевальных па, оказавшись удивительно пластичным для своего телосложения, и объявил построение. А тебя, Ареева, я когда-нибудь придушу», — радостно сообщил он, обернувшись к Динке. которая опиралась о стенку и даже улыбаться не могла от усталости. Она еле дождалась, пока все разойдутся, и устроилась, став Руми на диване. Лекция начинается в половине девятого. У нее полно времени. Динка закрыла глаза, и перед ее внутренним взором почему-то снова предстал Домин. Он что, ее преследует? Или просто так решил присниться? «Ты почему здесь?» Горец стоял в дверях, пригнув голову, и снова недовольно смотрел на нее. Динка вдруг поняла, что это не внутренний взор и не сон, а самая настоящая объективная реальность. Она вздрогнула от неожиданности, села, поджав ноги, и поспешно поправила волосы. «Я спросил, почему ты не едешь домой?» Повторил он нетерпеливо. «Мне сегодня на лекции, я пока доберусь, нужно будет уже поворачивать обратно». «Алексей знает, он разрешил мне остаться». «Вы против?» Как будто это не ее голос, так неестественно он звучал, глухо и утробно. Или это она за ночь охрипла, без конца поздравляя Рыжего с выигрышем и без конца извиняясь за проигрыш? «Идем, я тебя отвезу». Домин кивнул головой в сторону выхода. Динка представила себя рядом с ним в замкнутом пространстве салона автомобиля, и ее, как и вечером, с ног до головы окатила горячей волной. Динка была рада, что сидит, и Домин не может видеть, как у нее отнимаются ноги. Она инстинктивно отодвинулась еще дальше, жалея, что нельзя раствориться в воздухе призрачной дымкой. «Спасибо, Максим Георгиевич». Она взяла себя в руки и умудрилась покачать головой. «Мне нет смысла ехать домой, даже если вы меня отвезете». Через час уже нужно будет ехать обратно. Здесь я посплю, сегодня четыре ленты, а вечером смену. Так что, если можно, я останусь». «Как знаешь». Он развернулся и стремительно вышел, закрыв за собой дверь. Похоже, разозлился. «И чего?» спрашивается. Динка потерла лицо и обхватила руками голову. «На самом деле домой и на час попасть было бы хорошо. Смыть запах сигаретного дыма, въевшийся в кожу и волосы. К тому моменту, как она попадет домой после лекции, ощущения будут такие, словно кожа облеплена плотным скафандром, и лишь получасовой душ принесет долгожданную свежесть и облегчение. И как люди становятся профессиональными дилерами? Тут бы хоть до дипломирования продержаться. Впрочем, еще парочка таких раздач, и она может благополучно Распрощаться с казино, несмотря на все хорошее отношение Алексея. Каре королей против каре дам. Скажи, кому не поверит. Но не будет же ей всегда так вести. Теория вероятности говорит прямо противоположное. Кстати, а как, собственно, пиковый король-горец оказался к концу смены в казино? Они все уехали почти сразу же после спектакля с Динкой в главной роли. Может, что-то забыл, например, ключи от квартиры? И заботливый какой, домой ее вести собрался? Да она лучше пешком пойдет, чем к нему в машину сядет. Тут только думаешь о нем, а сердце, как сумасшедший из груди выпрыгивает. Может, он гипнотизер какой или экстрасенс? Нет, гипнотизер и экстрасенс на Динку вообще не действовали. Они ходили однажды с Наташей на сеанс гипноза. Люди вокруг махали руками, вскакивали с закрытыми глазами, что-то выкрикивали и пели, а они вдвоем только от смеха давились. Но тут гипнотизер был ни при чем. Просто им вдвоем всегда смешно. А Домин действовал на нее прямо как нервно-паралитический газ. По крайней мере, Динка читала, что он действует именно так. Снижение остроты зрения, учащение пульса, затрудненное дыхание и, как следствие... Паралич дыхательных путей. На лицо все симптомы, но ну разве что до паралича у нее еще не дошло. Интуиция громко и настойчиво требовала держаться от горца подальше. Интересно, а самому Горцу его интуиция о чем-то говорит? Динке казалось, что Домин в принципе непрошибаем, и она очень сомневалась, что ему подвластны эмоции простых смертных. И вообще, не слишком ли много она о нем думает? Пора выбросить горцы из головы и попытаться уснуть, а то придется потом на лекциях голову обеими руками подпирать. Динка уткнулась лицом в спинку дивана и закрыла глаза.